Глава 10. Робин Гад. Уже примерно понимая, что там происходит, я открыл турнирную таблицу. Тварей осталось 20. Самая первая строка с позывным «Рокс» пропала, и первое место заняла Пуся. В итоге в тройке лидеров оказались Пуся, я и Робин. Вот сейчас мы и выясним, что там за Робин. Что-то подсказывает мне, что там впереди именно он. Я спрятал в инвентаре луч, чтобы не занимал руку, проверил магазин торговика и быстро прошел отделяющий меня от еще одной поляны расстояние. Выглянул из-за ствола дерева, сразу поднимая оружие и пытаясь охватить взглядом сразу всю поляну, определяя вероятные опасности. Но оказалось, что опасности даже определять не нужно. Они буквально бросились в глаза. На поляне было три человека из десяток мертвых монстров. Один из людей, молодой мужчина в кепке, тоже был мертв, судя по тому, что он не двигался. Двое других пока еще были живы, но одному из них, а вернее, одной, поскольку это была девушка, лежащая на спине на траве, явно осталось недолго. Последний выживший стоял над ней, спиной ко мне, и все, что я мог разглядеть, это мешковатый черный плащ с капюшоном, который скрывал силуэт почти полностью. Плащ и ствол дробовика, торчащий из-под него направленный в сторону девушки. Это точно был дробовик, уж очень большой диаметр ствола, да и звук выстрела очень характерный был. «Ублюдок!» — выплюнула девушка. «Мы же договаривались! Ты говорил, что тебе и третьего места будет достаточно!» «Я передумал», — ответил силуэт, хорошо знакомым мне голосом. «А вернее сказать, я вас обманул. Мне не нужны никакие места, кроме первого». Голос еще можно было списать на ошибку, на то, что я хотел, чтобы это оказался Робин. Но голос в совокупности с этим эгоистичным крысиным подходом точно нет. В конце концов, даже если бы это был не Робин, такую тварь следовало бы пристрелить. Хотя бы из-за того, что у него как пить дать отрицательная карма. Я выстрелил, ни секунды не сомневаясь, ни мгновения не думая о том, что стреляю в спину, как совсем недавно стреляли в спину мне». Этот урод сломал жизнь не, после этого отобрал еще как минимум одну жизнь и собирался отнять еще одну. Если я не выстрелю сейчас, этот счетчик обновится. Грохнул выстрел. Я, не глядя на результат, дернулся в ее и выстрелил еще раз, чтобы наверняка. Но первая же пуля, долетев до робина, вспыхнула яркой вспышкой и исчезла с громким щелчком. Сработал модуль защиты. Глупо было бы думать, что их у него не окажется этой твари всегда все оказывалось самое лучшее, понтовое и дорогое, при том, что сам он никогда не выказывал признаки наличия большого количества денег или связей. Вот, походу, и в новом мире приспособился. Знать бы еще, какой у него уровень, какие умения или хотя бы специализации, на нем даже экипировки не видно, упаковался в плащ, так что ревизия не способна ничего прочесть. Надо взять это на заметку, а то Малли... Вдруг я напарюсь на того, у кого тоже есть ревизия, и кто понимает в экипировке. Он же меня прикончит в момент. Но это потом, когда я выберусь с этого турнира, желательно по пути разобравшись с Робином. Первая пуля канула в лету, а к тому моменту, когда до Робина долетела вторая, ублюдка уже не была на месте. Он одновременно умудрился спустить курок, стреляя в беззащитную лежащую девушку практически в упор, и мгновенно прыгнуть в бок, группируясь в прыжке. После чего перекатился по земле и скрылся за деревьями быстрее, чем я успел выстрелить в третий раз. Девушка, лежащая на траве, дернулась от попавшего в грудь выстрела и упала, заливая землю кровью. Я быстро проверил таблицу, строчка пуся, два раза моргнула, словно сомневаясь, а потом исчезла. Я дозарядил в магазин два патрона и прислушался. Вокруг царила тишина, нарушаемая только шелестом листьев в вышине. Я смотрю, Робин. «Ты как был последней крысой, так и остался!» Крикнул я в пустоту и тут же скачком поменял позицию. И вовремя, на то место, где я только что стоял, обрушился залп картечи. Опустив предвестник на ремень, я достал из инвентаря сайгу, снятую с вереска, оттянул затвор, проверяя, есть ли патрон в патронике. Высунул руки из-за дерева и выпустил весь магазин в ту точку, из которой раздались выстрелы Робина. После этого бросил опустевшее... И бесполезное оружие на землю, и снова взялся за предвестник. Робин в ответ не стрелял и даже ничего не говорил либо залег, либо продвигается в мою сторону. Скорее, первое, поскольку он не знает, где я, по крайней мере, не знает точно. Максимум довольно широкий сектор от первой точки, с которой я стрелял, до второй. Вариант с тем, что он линяет отсюда, что есть силы, я не рассматривал. Он же самолично сказал, что его интересует только первое место. А значит, если он понял, что я тот самый Фаст, он будет пытаться меня устранить, как устранил своих подельников. Во-первых, потому что я тот самый Фаст, а во-вторых, потому что я тот самый Фаст, который сейчас отделяет его от победы в турнире. Комбо-вомбо. И я готов биться об заклад, что он понял, что я тот самый. Я двинулся по кругу вокруг поляны, скрываясь за деревьями и держа дробовик наготове на случай, если где-то мелькнет силуэт противника. Корни лезли под ноги, ляны свисали сверху, мешая идти. Короче, все было как обычно. Вот только сейчас это было не просто неудобно, это было банально опасно, поскольку я не мог уделять им внимания, боясь пропустить атаку. А когда пришлось перелезать через поваленное и поросшее мхом дерево такой огромной толщины, что даже лежа оно мне было высотой по пояс, и вовсе пришлось опереться о него одной рукой, удерживая дробовик другой. И в тот момент, когда я уже практически перелез через дерево, когда между нами остался ровно метр, взор подсветил мне силуэт, лежащий по ту сторону. Он лежал вдоль дерева, вытянув руки с оружием вдоль корпуса и ожидая, когда я перелезу. Наверное, чтобы выстрелить в спину, как он любит, в крысу. Только вот он явно не ожидал, что я его увижу. Я резко дернулся назад, переваливаясь через дерево обратно, упал на бок, зарядил усиленный выстрел, И выстрелил в дерево прямо по силуэту. Силуэт дернулся, но тут же внезапно вскочил на корточке, словно не получив никакого урона. Я вскочил, тоже пригибаясь, на одних руках выставил над деревом дробовик и спустил курок. Дернулся в ее, выстрелил еще раз. И Робин сделал то же самое: снаряды рванули поваленное дерево, меня сыпало трухой имхом. Я быстрым шагом пробежал немного вперед, после чего развернулся. И стал в полный рост, выцеливай Робина, который должен был в любой момент появиться в кружке диоптера. И в этот момент он стал тоже. Все же как ни крути, а мы делаем все, что касается стрельбы, практически одинаково хорошо, и он лишь слегка уступает мне. Настолько слегка, что разница в нашей подготовке даже не в цене ошибки, а в каком-нибудь незначительном внешнем факторе, вроде более скользкой земли под ногами одного из нас. Да и то, учитывая, Сколько времени я не тренировался, в отличие от него, еще большой вопрос, кто из нас от кого отстал. В руках Робина серебрился голым некрашенным металлом незнакомый мне дробовик. Мощный, футуристического вида, и, судя по наличию магазина и отсутствию подвижного цевья, еще и полуавтоматический, если не вообще автоматический. Еще и системный, судя по тому, что ревизия, вывела мне короткую строку в шесть букв. Раздел. Из-под капюшона плаща на меня глянула белая маска в виде верхней половины черепа. В глубине отверстий для глаз виднелись хорошо знакомые мне злобные глаза. Робин всегда так на всех смотрел. Ему всегда все казались врагами или, как минимум, соперниками. Мы выстрелили одновременно. Моя пуля снова щелкнула по невидимому щиту. «Да сколько у него их?» Его выстрел тоже поглотила защита малого модуля. А потом мы рванулись в стороны друг от друга, на ходу поливая друг друга свинцом. Не знаю, сколько осталось слоев защиты у него, а у меня всего один, и совершенно не хотелось тратить его зря. Мы побежали в разные стороны от поваленного дерева, разряжая стволы по силуэту, без вкладки, без стойки, без прицела, просто в сторону врага, в надежде хотя бы зацепить. Раздел выплюнул пять патронов, я считал, после чего замолк включая тот выстрел, которым он добил девушку, получается шесть. Я тоже отстрелял весь магазин и стал за широким деревом, чтобы перезарядиться. Левой рукой вызвать меню, ткнуть в патроны, правой рукой развернуть предвестник окном выброса гельса вверх, первый патрон сунуть прямо в патроник, закрыть затвор, перевернуть дробовик окном подачи патронов вверх и в два движения набить магазин. «Эй, Фаст!» — внезапно подал голос Робин. «Ты что здесь делаешь?» Тебя же было клистнули на всех турнирах. Тебя здесь быть не должно. К твоему сожалению, это касалось только человеческих турниров. Ответил я, заканчивая с магазином и заполняя сайдседл на прикладе. А тут немного другой формат. Формат, на котором даже если ты опять подменишь мне патроны, я все равно отстрелю тебе жопу, и никакая коллегия судей тебя не спасет. Ты мне теперь до гроба будешь те патроны вспоминать? Сука. Хоть бы вид сделал, что это не он. Хоть бы попробовал отбрехаться, что не делал этого. Нет, он, сука, даже гордится сделанным, судя по голосу. Нет, твоя мать. Потому что у тебя не будет гроба. В джунглях его неоткуда взять. Я высунул ствол из-за дерева и выстрелил на звук его голоса. И тут же, пока не стихло эхо выстрела, маскирующее мои шаги, побежал в сторону, переместившись за соседнее дерево. Он выстрелил в ответ наверняка тоже сменил позицию, не дожидаясь, когда я его обнаружу, точно так же пользуясь грохотом, как шумовой маскировкой. Я знаю, как действовал бы я, а значит, он, скорее всего, действует так же. Вероятнее всего, мы даже движемся в одну и ту же сторону, подальше от поляны, где деревья погущие, где можно будет скрыть свой силуэт, но на фоне более жидкой растительности увидеть силуэт противника. Самое главное, я лишил его преимущества, которым он обладал. Магазин и дробовик был опасен для меня на короткой дистанции, когда мы оба друг друга видели, и он мог высадить в меня весь магазин. Что он, собственно, и сделал, к счастью, не попав. Но теперь, когда мы обменивались редкими неприцельными выстрелами, для него он превратился в проблему. В то время, когда я мог дозаряжаться по одному патрону, постоянно держа магазин полным, он себе такого позволить не мог. Каждый выстрел — это минус патрон в магазине. А сколько у него магазинов — это большой вопрос. И сколько бы их ни было, один он уже отстрелял. Мне почудилось движение вдалеке, и я тут же выстрелил туда, и кинулся вперед, и сторону, на ходу засовывая в магазин патрон и сайдседла. В ответ с той стороны тоже прилетел выстрел. К счастью, мимо, я мысленно прибавил его к первому. Осталось четыре. Буквально пять секунд, и новый обмен выстрелами, только на этот раз уже Робин открыл по мне огонь, срисовав силуэт среди деревьев. Я ответил на выстрел и тут же сменил позицию. Он наверняка поступил так же. Осталось три. Я дошел до огромного, в половину моего роста, камня, поросшего мхом или шайником. И мне пришла в голову мысль. Я присел за ним и громко крикнул. «Эй, Робин-гад, чего притих?» Прилетевший в ответ выстрел ударил в камень, отколов от него изрядный кусок. Но я хорошо понимал, что даже если бы Робин зарядил его усиленным, Такую махину ему было бы не под силу пробить. Я достаточно хорошо изучил этот навык, чтобы знать его пределы. Осталось два. «Что-то слабенько!» — крикнул я. «Ты что? За то время, что я не в спорте, успел себе в голову выстрелить и выжить после этого? Что так мажешь позорно?» «Еще один выстрел. Тоже в камень, тоже безуспешно. Зато теперь я точно могу сказать, что Робин недалеко». «Максимум метров десять разделяло нас сейчас, и у него остался последний патрон в оружии. Так что, скорее всего, он сейчас будет перезаряжаться, или не будет, надеясь на последний выстрел. Так или иначе, ему не жить». На сетчатку внезапно спроецировалось сообщение системы. «Внимание! Осталось последнее существо основания». Я смахнул его. «Нашло же время лезть. Сейчас как раз все решается». Я выпрыгнул из-за камня и побежал на пролом, уворачиваясь от лиан и на каждом шагу, выжимая спусковой крючок. Поливал его, как мог, огнем, не давая выстрелить в ответ. Я уже понимал, где он находится, видел дерево, за которым он расположился. И будь у меня готов усиленный выстрел, или еще лучше прокни он на дробовике, и я бы уже закончил весь этот цирк. Но навык не прокал. В магазине остался последний патрон. Но и дерево уже было буквально в двух метрах от меня. Я снизил скорость и пошел медленным шагом, держа дерево на прицеле и ожидая, когда взор отрисует мне силуэт врага. Но взор не срабатывал. Я подошел уже вплотную к дереву, практически уткнувшись в него стволом, и пошел осторожно вокруг, нарезая сектор, готовый каждую секунду спустить курок в противника, который каким-то образом укрылся от отзора, но точно не укроется от пули. Но Робина там не было. Получается, я зря расстреливал несчастное дерево, но это ладно. Другой вопрос — куда делся этот уродец? Выстрел со спины был не ответом. Модуль защиты поглотил его со щелчком, и я тут же развернулся, приводя дробовик на угрозу со спины, но не решаясь тратить последний патрон. Робин оказался там. Возможно, он переместился таким же скачком, как у меня. Возможно, у него были какие-то другие умения, но он умудрился меня развести заставить охотиться за фантомом в то время как сам робин менял позицию и скорее всего даже перезаряжался ты опять смотришь не туда фаст усмехнулся робин и не замечаешь очевидного ничему тебя жизнь не учит так и ты не меняешься я вернул ему усмешку как был последний крысой так ею и остался даже умения у тебя какие то крысиные прямо подстать тебе я мог бы даже обидеться Робин склонил голову к плечу. «Но от такого неудачника, как ты, это даже не обидно звучит». «А ты не боишься, что этот неудачник сейчас несет тебе башку? Да у тебя патронов не осталось», — хмыкнул Робин. «Максимум один в патронике». «Мне и одного хватит». «Хватило бы», — поправил Робин. «Вот только у меня есть еще один слой защиты, который схавает твой патрон и не заметит». «А у тебя сколько слоев?» «Впрочем, какая разница? Явно меньше, чем у меня патронов в магазине. Как думаешь, кто из нас кончится раньше, если мы начнем стрелять друг в друга?» Он усмехнулся и чуть упустил руку с дробовиком, держа его на сгибе локтя и упирая приклад под мышку. «А, впрочем, пусть. Давай, стреляй. Дам тебе, так сказать, фору в один патрон. А потом уж не обессудь, стрелять буду я, как на дуэли». Палец так и чесался нажать на спуск. Но я не стрелял. Совершенно очевидно, что как только прозвучит выстрел, как только я останусь без патронов, Робин зажмет свой спуск тоже и будет нажимать его, пока не опустеет магазин, превращаясь перед собой в свинцовый ад. Или из какого там основания делает свои патроны? Ну что же ты? Снова издевательски спросил Робин. Не хочешь стрелять? Уступаешь мне право первого выстрела, как истинный джентльмен? Что ж, я не гордый! «Я воспользуюсь твоей щедростью!» И он снова поднял к плечу свой дробовик, направляя его на меня. И тогда я выжил спуск. Робин еще секунду после выстрела постоял, потом хмыкнул. «Походу, дело все еще хуже, чем я думал. Я полагал, что меня защитит модуль защиты. Но ты ведь даже не попал!» «В тебя нет». Я вытянул вперед левую руку и провел ее внутри петли оружейного ремня, заводя дробовик за спину но я в тебя и не целился.